тот этот человек дал настоящее чудо? Ставьте пинту пиво, мистер. Такой успех надо спрыснуть. Но мытью с высокомерной небрежностью отказался продолжать игру, положил в карман свой выигрыш и бросил ки на подставку. Завоевав себе такую блестящую репутацию, он боялся ее испортить. Все кружили его, хлопали по плечу, толкали друг друга, стараясь пробраться вперед, чтобы пожать ему руку. А он упивался своей популярностью, смеялся, жестикулировал, как и они, болтал со всеми. Его побежденный противник, которого с трудом удалось убедить, что игра кончена, не выразил никакого сожаления и с пьяным добродушием обнял Мэтью рукой за плечи. «Видал, красавчик, какой я сделал ход, а?» — твердил он. «За такой удар можно заплатить фунт. Не жалко и пяти фунтов. Так и резанул, как настоящий Норд-Ост, ей-богу. Уж я мастак, так мастак». И он вызывающе огляделся кругом, как бы ожидая, не вздумает ли кто возражать. Все воротились в буфет, где Мэтью угостил всю компанию пивом. Он чувствовал себя героем. Все чокались с ним потом расселись небольшими группами, обсуждая во всех подробностях знаменитую игру победителя. А в развалку ходил по комнате, возглавляя беседу. Он не обнаруживал ни ложной скромности, ни неуместной сдержанности, подходил к каждой группе, говоря в одном месте. «А вы видали, как я сделал карамболь от борта? Не дурно, а?» Рассчитано было с абсолютной точностью. В другом. «Черт побери! Я в своей жизни выиграл штук двести таких партий!» «Нет, что я говорю, больше двухсот!» В третьем. «Вот тоже привязался этот дурачок! Куда ему тягаться с таким, как я?» «Я мог бы победить его, играя не кием, а своей тростью!» Он до небес превозносил свои таланты, и чем больше он пил, тем больше раздувалось в нем глупое тщеславие пока, наконец, ему не стало казаться, что комната вся гудит голосами, которые восхваляют его сладкими, как мед, льстивыми словами. Он присоединил и свой голос к этому хвалебному хору, а лампы сверкали над ним, как тысячи свечей, зажженных в его честь, и сердце его ширилось от восторга. Никогда еще он не переживал такого триумфа. Он уже считал себя лучшим игроком в Ливенфорде, в Шотландии, Во всем британском королевстве. Да, это не шутка. Взять подряд пятьдесят очков, из какой стати его хотели унизить, спихнув какую-то контору, когда он так блестяще играет в бильярд. Но неожиданно в самом разгаре его ликования, благосклонность к нему изменчивой толпы стала таять. Возни горячий спор между двумя вновь пришедшими ирландским землекопом и каменщиком и всеобщее внимание, отхлынув от Мэтью, обратилось на них. Толпа подстрекала замечаниями то одного, то другого в надежде вызвать драку. В конце концов Мэтью угостил их только пивом, а популярность стоила дороже, и почти сразу он оказался один, в углу, без единого собутыльника, забытый всеми. Он чуть не заревел от обиды при такой внезапной перемене обстоятельств, и подумал, что так бывает всегда. Никогда ему не дается долго оставаться в центре внимания. Его оттирают на задний план раньше, чем ему бы хотелось. Он готов был броситься к этим людям, вернуть себе их мимолетное расположение, закричать. «Да посмотрите же сюда! Ведь я тот, кто взял пятьдесят очков! Не забывайте же обо мне! Я великий игрок Бильярд! Обступите меня снова!» Не каждый день увидишь такого игрока. Его раздражение росло, незаметно перешло в негодование, и от злости он выпил залпом два больших стакана виски. Потом последним грозным взглядом обвел всех и вышел из бара. Его уход никем не был замечен. Мостовая слегка покачивалась под его ногами, как палуба парохода, когда на море легкая зыбь. Но он ловко приспособил свою походку к этому слабому, равномерному покачиванию, слегка балансируя телом из стороны в сторону, и, несмотря ни на что, сохранял равновесие. Это приятно возбуждающее движение понравилось ему.